Глава 4. Сделав свое сенсационное заявление, Лера затаилась. Больше ее никто не видел. Она не появлялась на публике и не давала каких-либо комментариев. Лишь ее адвокатша иногда выступала с короткими заявлениями от имени клиентки. Например, вчера она заявила о том, что Исаев так и не вернул жене паспорт, и что из-за этого та теперь вынуждена обратиться в полицию. Вот, пожалуй, вся информация, которая поступала в прессу из достоверных источников. Все же остальные сообщения были не более чем догадками журналистов, которые основывались на рассказах близких к семье источников. Или вдруг откуда-то взявшихся свидетелей жестокости Исаева. Портье в какой-то гостинице. Бывшие слуги, санитарка, уволенная из частного медицинского центра, в который Лея якобы обращалась после избиения. Таиш тщательно отслеживал всю поступающую на этот счет информацию. Сам, не привлекая к этому процессу помощников. Потому что это было сугубо личное. Никто из его окружения даже не догадывался, как глубоко уходили корни их с истории. Все они думали, что его интерес лишь желанием выкрутить сложившуюся ситуацию себе в пользу. Выиграть выборы. И это именно так и было. Наверное. Черт, вы реклама! Как найти что-то полезное в этом ворохе хлама? проворчал отец, перебирая почту. Таэр отвлекся от монитора. Было в воскресенье. По воскресеньям они с отцом обычно играли в шахматы. И теперь тот дожидался, когда он освободится, сидя в кресле у разожженного дровяного камина. «Даже не представляю, что ты хочешь там найти. Может быть, затерял что-то важное. Реклама, еще реклама, еще больше рекламы. А это что? Пригласительный на благотворительный рождественский бал Таир пожал плечами и снова уткнулся в монитор. Ему на имейл e как раз пришел отчет из охранного агентства белых который сопровождался несколькими фотографиями подозрительной машины, дежурившей круглыми сутками у дома Леры. Никто не сомневался, что это люди Исаева. Но главное, там было фото ее самой, за руку с ребенком. Таир смотрел на эти фотографии и никак не мог уложить в голове «Лера мать». Маленького смешного мальчика. «Когда? Куда ушли все эти годы?» «Таир!» «Да?» – тряхнул головой «Ты же не собираешься туда идти?» «Почему нет? Это отличный информационный повод». «Это ее благотворительный фонд. Ты что, забыл, о чем мы с тобой разговаривали?» «Ее, не ее, какая разница? Я просто хочу помочь детям». «Ты сейчас кого пытаешься обмануть?» «Никого, никого он не пытался обманывать. Таир вообще не понимал, почему он должен перед кем-то отчитываться, пусть даже перед отцом. Он давно уже взрослый и сам вправе решать, что ему делать и куда ходить». «Это не обсуждается», – холодно заметил он. «Тебя заносит. ключи голову. К черту всю эту сентиментальщину». «Я очень трезво мыслю, отец. Ты прекрасно понимаешь, как нам на руку то, что происходит» устало вздохнул Таир, и, чтобы поставить точку в неприятном ему разговоре, подтолкнул к небольшой столик на колесиках, на котором еще с прошлой игры пылилась шахматная доска с расставленными на ней фигурами. «По-моему, мой ход». Игра шла неторопливо. Таир подолгу пялился на поле, но один черт совершал одну ошибку за другой. Его мысли были далеко-далеко, вне этих стен и комнаты, в том времени, когда ему снова было двенадцать. В небольшой комнатке над хозяйским гаражом, которая на долгие шесть лет стала его домом. «Как такое случилось?» допытывался отец о его приключениях на реке. «Я же говорил, Лея просто свалилась в воду». «Это я понял. Но ты очень рисковал, Таир, очень». «А что мне нужно было делать? Смотреть, как она тонет?» Отец открыл рот. В то время он носил пышные усы. «Нет, ну, черт, сынок, ты не можешь всех спасти». А что, если бы ты тоже свалился в омут?» Таир улегся в кровати и отвернулся к стенке. Даже двенадцатилетний он понимал, куда клонит отец. Потому что чувствовал практически то же, что и тогда, когда очнулся после аварии. И понял, что не может помочь зажатой матери и сестре выбраться из покорежной машины. Они умирали на его глазах, а он ничего, абсолютно ничего не мог сделать. Их он не спас, несмотря на все усилия. Лея повезло больше. «Все нормально, пап Я крепко держался. «Почему ты вообще за ней пошел? Ведь я велел у тебя оставаться в кухне». «Не знаю. Просто ей было плохо, и я...» Он не знал, что сказать. Просто поддался порыву. Было что-то такое в ее глазах, что он просто не смог оставаться на месте. И даже вкусный торт стал ему поперек горла. Вот так. «Ясно. Сынок, да. Ты молодец. Я горжусь тобой» отец похлопал таира по плечу с его стороны это было высшим проявлением чувств не поворачиваясь чтобы не расплакаться как последний дурак таир качнул головой и бурнул что то невнятное поддел ногтем чуть отошедшие обои ремонт в домике был отличный но именно в этом месте имелся небольшой изъян отец постоял еще недолго возле его кровати потоптался в дверях ты же понимаешь что просто не мог помочь маме правда Никто не смог бы. Даже у взрослого не получилось бы. Таир стиснул зубы и кивнул. Отец снова переступил с ноги на ногу. Помедлил. Он что-то явно хотел добавить, но не решался. Знаешь, Лия – хозяйская дочка. Не думаю, что тебе следует с ней водиться. Так своеобразно он указывал ему на место. Не то чтобы Таир этого не понимал. Да и не было у него желания возиться с сопливой девчонкой. Просто... Она ему напоминала сестру. Вот и все. Ассоциации – странная штука. К тому же на несколько километров вокруг не было ни одного жилого дома. Значит, не было детей, с которыми Таир мог бы подружиться. Когда отец на следующий день приступил к работе, мальчик остался абсолютно один. А была одна столько, сколько себя помнила. Наверное, в тех условиях они не могли не сблизиться или что-то другое толкало их навстречу друг другу, как знать. Мучаясь от безделья, он поплелся на реку, обошел луг и набрел на заброшенные дома старых, еще довоенных дач. Постройка изумляла своей архитектурой и походила на кукольный домик. Такие же башенки и балкончики. От времени краска почти полностью облупилась, и посеревшее дерево было всего на несколько тонов светлее затянутого тучами неба. Таир обошел поросший подорожником и дикой мальвой двор, мимо деревянной покосившейся будки и старых, подвешенных к огромной груши качелей. Осторожно надавил, проверяя прочность креплений и, решив, что те достаточно надежные, сел. Начал накрапывать дождь. Но вместо того, чтобы вернуться домой, Таир оттолкнулся одной ногой от земли. Крепления скрипнули. Небесную фольгу насквозь прошел молния и грянул гром. И вот тогда он это услышал. Собачий вой. Таир соскочил с качели и пошел на звук. Собаку он обнаружил под прогнившими половицами крыльца, оперся на колени, просунул голову в огромную щель в надежде разглядеть, что там происходит. Но глазам еще нужно было привыкнуть к темноте. С землю сотряс очередной раскат грома. К вою собаке присоединился странный писк. — Да у тебя здесь щенята! Сколько их было, Таир не разобрал. Осторожно протянул руку, но собака угрожающе зарычала. «Эй, я тебя не обижу!» Усмехнулся мальчик, ничуть не испугавшись. Однако руку убрал, чтобы не нервировать псину. «Ты, наверное, голодная». Пока он возился, начался настоящий ливень. А до дома был долгий путь. Таир, продрог до костей, пока добежал, ворвался в кухню, напугав Нюру. это где тебя Вы только посмотрите, сколько грязи налипло. Ну-ка, быстро снимай кроссовки. Нечего мою кухню топтать. Таир немедленно разулся у двери, взял из рук экономки полотенце и послушно вытер бегущую по лицу воду. Я хотел спросить, запыхавшись, пробормотал он, нет ли у вас какой-нибудь косточки? Ну или другой не ненужной еды? Я нашел только что ощеневшуюся собаку. Собаку? Где? Таир обернулся и наконец увидел Лею. Сегодня на ней были джинсовая юбка и футболка Пола. Никаких тебе бальных платьев. она все равно выглядела как принцесса. Поймав себя на этой мысли, Таир ужасно смутился. В заброшенном доме за рощей. Глаза Леи горели возбуждением и неподдельным интересом. «Покажешь?» Не видя причин не сделать этого, Таир неуверенно пожал плечами. Этого Леи оказалось достаточно. Она обернулась к Нюре. «Нюр!» Дай нам самую-самую большую косточку. И не подумаю. Глянь, что за окном творится. Пожалуйста, Нюр, там же настоящая собака. И щенки, — вставил Таир. Ничего, как-то без вас выжили, потерпит еще денек. Лея бросилась спорить, но экономка была непреклонна. В конце концов и Таир был вынужден согласиться, что им лучше подождать, когда закончится дождь. Он клятвенно пообещал взять ли с собой, когда погода улучшится. Остаток вечера они провели в тепле и уюте кухни, болтая обо всем на свете. В печи уютно потрескивал огонь. От грубы волнами исходил печной дух. Таир учудил, что это дыхание дома. Они разошлись ближе к вечеру, когда вернулся Калинин, старший. «Шах и мат!» «Что?» «Шах и мат, говорю!» Довольно кряхтя отец растер ладони. Прошлое отпускало нехотя. Может быть, потому что Таир так редко к нему возвращался? Когда он понял, что время ни черта не лечит, то бережно разложил свои воспоминания по шкатулкам и затолкал в самые дальние тайники памяти. Просто, чтобы не сдохнуть с тоски. Врываясь в мысли, нежданно громко зазвонил телефон. Мелания. Замечательная девушка. Из хорошей семьи на который он, подавшись уговорам отца, едва не женился. Она тоже получила приглашение на бал и теперь интересовалась их планами. А вот Таиру было любопытно, по какому принципу эти самые приглашения рассылались. Участвовала ли Лера в составлении списка гостей и что при этом испытывала? Вспоминала ли она о том времени? А если да, то с какими чувствами? И почему вообще он об этом думает? Прикидывает в уме, примет ли она его помощь? Таир быстро свернул разговор с любовницей и перевел взгляд на огонь. «Все нормально?» – поинтересовался отец. «Более чем». «Вот и хорошо. Тебе нужно думать о будущем. Твоему имиджу пойдет на пользу женитьба. Избиратель недоверчиво относится к холостякам. Ты бы сделал ей уже предложение, что ли? Отличный повод заставить о себе говорить. Да и девочка вечно тебя ждать не будет». Не сказать, что Таир сам не думал об этом. — Посмотрим. — Значит, на этот балл ты пойдешь с Меланией? Таир замер. Покрутил в руках фигурку фверзя и покачал головой. — Нет. Отец вскинулся. — Почему? Это очевидно. Там, я надеюсь, увидится с Лерой. — Зачем? — Обсудить ситуацию. А мучай. Пожал плечами. — В конце концов, ты и сам говорю мне на руку то, что случилось. — Да ты с ума сошел, господи! Вы не общались почти двадцать лет! С тех пор прошла целая жизнь. Зачем тебе это? Затем, что мне нужно держать эту ситуацию на контроле. Начал раздражаться Таир. Сейчас мы на коне, да. Но что, если он на нее надавит? Заставит отказаться от своих слов? Ты ведь знаешь, что такие, как Исаев, не отступят. Уверен, он точно знает, как ее продавить. Не зря же она столько терпела такое к себе отношение. Она дочь своих родителей, Таир. Она жертва. Ты не подумал, что ему и делать ничего не нужно будет. Эта глупошка сама к нему вернется, когда соскучится по острым ощущениям. Это говорит лишь о том, что ты совершенно ее не знаешь. А ты, выходит, знаешь. Да открой же глаза. Прошло без малого 18 лет. А девочки с которой вы дружили в детстве, уже давно ничего не осталось. Может так. Был вынужден согласиться Таир. А может и нет. Вот это мне и нужно выяснить.